Спустившись, наконец, со стола, я грохнулся на палубу, хотя к концу того цикла почти пришел в норму. Первым делом я смыл кровь и другие жидкости в примыкающей к медотсеку душевой. В дежурке находилось помещение, где можно было почиститься от крови после схватки или ремонта, но я ни разу не пользовался человеческими в а н н ы м и У Гика они были неплохими, о чистительная жидкость в рециркуляторе очень напоминала воду, без химанализа, и не заметишь разницу. Можно было поднять температуру, и пахло там хорошо. После мытья от меня пахло, как от чистого человека. Даже странно. В разных местах появились клочки мелких волос, что тоже было странно, но не так раздражало, как я ожидал. Может вызвать неудобство, когда буду натягивать скафандр, но люди, похоже, как-то справлялись и не жаловались, так что и у меня получится. Изменения в коде также сделали мои брови гуще, а волосы на голове на несколько сантиметров длиннее. Очень необычное ощущение. Я пошел в спортзал корабля и протестировал себя на беговой дорожке и других тренажерах. Убедился, что оружие исправно и прицел не сбит. Стрелять я не стал, поскольку ГИК объявил, что в этом случае включит систему пожаротушения. Я долго рассматривал себя в зеркало. Я уверял себя, что по-прежнему выгляжу как автостраж без брони, хотя на самом деле больше походил на ч е л о в е к И теперь я понял, почему мне этого так не хотелось. Теперь сложнее будет притвориться, что я не личность.